«Каменная змея против ивового дракона». Русский исследователь Михаил Бахтин в замечательной работе о Рабле сделал интересное замечание о том, что карнавал, связанный со средневековой печалью, в то же время принадлежит культуре смеха и возрождению. Примечание. Русское издание. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва. Художественная литература. 1990 год. Страница 106. -я. Конец примечания. Однако такой подход упрощает дело. С одной стороны, потому что возрождение как такового не существовало, с другой стороны, Потому что посты Карнавал противостояли друг другу уже в Средние века. Это видно на примере истории портала Собора Парижской Богоматери, на которой имеет смысл становиться подробнее. Портал состоит из двух частей: одна посвящена святому Марцелу, а вторая Святому Дени. Именно святой Марцел умер в 436 году. должен был бы считаться святым покровителем города в качестве первого епископа Парижа. Биограф и агиограф святого Венаций Фортунат рассказал историю удивительного социального восхождения человека скромного происхождения, получившего сан епископа и его общепризнанной святости. Религиозные авторитеты раннего средневековья как правило, происходили из среды аристократии. Так что судьба святого Марцелла, если можно так сказать, является чудом, вернее серией чудес, позволивших ни на кого не похожему святому завоевать сердца парижан. И самым убедительным из них стало изгнание чудовища, змеи-дракона, сеявшего панику в окрестностях Парижа, будущей столицы Капетингов. Если говорить точнее, то чудо совершилось в нижнем течении реки Бьевры, протекавшей вдоль нынешнего бульвара Сен-Марсель. Действительно, на глазах у всего народа святой Марцел прогнал существо, которое духовенство, согласно тексту книги Бытия, считало символом дьявола. Этот подвиг стал вершиной общественной карьеры святого и чудотворца, хотя в разных местах поклонялись и другим Марцеллам, например, святому папе Марцеллу, замученному при Максенции в 309 году, или святому Марцеллу Шалонскому, по-видимому, культ святого Марцелла победителя дракона преобладал над остальными. Между X и XII веками его мощи даже перенесли в собор Парижской Богоматери, где поместили вместе с мощами святой Женевьевы. Однако в ходе истории святого Марцелла потеснил другой защитник, святой Дионисий, в честь которого король Дагобер, умер в 638 году, построил церковь, ставшую предшественницей нынешней базилики Сен-Дени. В свое время она стала центром почитания монархии Капитингов и формирования французской национальной идеи. Таким образом, окончательное забвение культа святого Марцелла относится приблизительно к XIII веку. Тогда же в немилость впал дракон, а вся его история... изображенная на портале собора Парижской Богоматери, подверглась переосмыслению. В самом деле, святой Марцел, изваянный в 1270 году на портале святой Анны, убивает дракона, вонзая посох в пасть зверя, в то время как Фортунат, рассказывая о чуде, упоминал лишь о том, как защитник Парижа прогнал дракона из города. Подобное отступление от первоначального варианта и изменение сюжета можно объяснить, только вновь обратившись к проблеме противостояния поста и карнавала, прошедшего через все долгое средневековье. Ибо очень может быть, что в истории времен Меровингов дракон святого Марцелла вовсе и не являлся символом дьявола, а его позднее — измыслила церковь. Действительно, в настоящей легенде, происходившей из народных представлений, победа святого над драконом имела смысл в большей степени социальный, народный, психологический и материальный, нежели духовный. Святой драконоборец воспринимался как герой, справлявшийся со страшными рептилиями. Он побеждал врага общества, а не евангельское зло. Этот подвиг давал ему право на регалий вождя городской общины, а не на епископское облачение. Он вел себя как охотник, а не как пастырь. И даже более того, он скорее был укротителем, нежели истребителем. Ибо святой Марцел не убил зверя, подобно тому, как уничтожил дракона святой Георгий. А согласно биографу, именно укротил его, проведя своей епитрахилью вокруг темени чудовища. Историко-антропологические исследования феномена дракона показали, что он несет в себе множество амбивалентных смыслов. В Древнем Египте дракон олицетворял оплодотворяющую и разрушительную силу вод Нила. В Китае выступал символом солнца. Змея-дракон святого Марцелла выглядит скорее как возрождающийся фольклорный мотив. Аналогичное, так сказать, приручение чудовища происходило во время процессий, посвященных Тараске, которые происходили в XV веке в городе Тарасконе. Об этом рассказал Луи Дюмон в книге «Тараска», 1951 год. В XI веке в Париже утвердился ритуал Вознесенского молебна о благословении полей. В него входили публичное богослужение, имевшее целью отогнать всяческие бедствия. Кроме того, народ, ликуя, бросал фрукты и печенье в пасть огромной змеи, сплетенной из ивовых прутьев. Это и был дракон святого Марцелла, превратившийся в длинную ивовую корзину-змею, извивающуюся по ходу процессии. Он оставался весьма далеким от освященного церковью образа с портала собора Парижской Богоматери. А сам ритуал восходил к фольклору, в нем проявлялась живая языческая культура. Парижские карнавальные процессии основывались на памяти о святом Марцеле. Они напоминают о противоречивом явлении карнавала, существовавшего рядом с постом. Противостояние каменного змея церкви и ивового дракона народной культуры, как и битва поста и карнавала в целом, символизирует реальность и воображаемая средневековой Европы.